При разнообразии сюжетов и огромной плотности населения его романов если вглядеться по кристаллиге можно обнаружить сходство между иными героями Рогожин и Митя Карамазов очень близки друг другу духовное родство несомненно связывает Алёшу Карамазова и князя Мышкина А Грушенька и Анастасия Филипповна по сути разновидности одного женского типа и характера. Можно привести еще немало примеров. Островский тоже создал свою непохожую на мир других писателей вселенную. Его пристальный наблюдательный глаз, извлек из суеты жизни и поместил в драматургическое зеркало своего времени множество самых разных типов. Тот и купцы толстосумы, их мучими жёнами купчихами, их наивные или наоборот, практичные дочки-барышни, предприимчивые приказчики, вздорные барыни-старухи, оборотистые пронырливые свахи, хитрые карьеристы чиновники, глупцы генералы надутые самодуры богатей толкие в дошки, игроки-соблазнители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 о крупный промышленный центр с фабриками торговыми рядами, богатыми особняками Новориши с портом, с пароходствами.